Холостяки. Я вовсе не собираюсь долго распространяться здесь о холостяках. Однако, если вы захотите приручить одного из них, то я советую вам сначала досконально изучить его привычки и черты характера, а уж потом принимать решение. Прежде всего, хочу заметить, что холостяков не так уж и много на свете. Вопрос в том, что если мужчина достиг 50-летнего возраста, но так и не сумел соблазнить какую-нибудь женщину вступить с ним в счастливый брачный союз, то надо еще подумать, а все ли с ним в порядке. Может оказаться, что он является совершенно неподходящим субъектом для того, чтобы жить под одной крышей с кошкой. С другой стороны, разведенный холостяк с богатым жизненным опытом может оказаться для вас просто находкой. Мужчина, которому удалось избавиться от скучной и назойливой подруги жизни, нередко приходит после развода к убеждению, что именно кошка является для него самым подходящим и приятным компаньоном. Ну а если к тому же это человек с достатком, да еще имеет экономку, которая ведет хозяйство, то он может создать вам весьма привлекательные условия для жизни в своем доме. Вместе с тем я должна обратить ваше внимание и на некоторые отрицательные моменты жизни с холостяками, о которых вы должны знать заранее. Одинокие мужчины частенько имеют склонность к злоупотреблению зеленым змеем. Это одна из самых скверных человеческих привычек, с которой, я надеюсь, никому из вас никогда не придется столкнуться. Когда они пьют то становятся совершенно безответственными и не ведают, что творят. В это время дома от них нет никакой пользы, а вне его, на людях, они становятся просто всеобщим посмешищем. Кроме того, холостяки имеют тенденцию с возрастом превращаться во все более чудаковатых и капризных людей. Эти качества вряд ли будут соответствовать вашим понятиям о своем доме и жизни в нем. В принципе, большинство холостяков предпочитает собак. Почему? Да потому что они, холостяки, лишены необходимых им внимания, заботы, лести и поклонения, которые в нормальных условиях они, будучи мужчинами, получают от жены. Холостяки же компенсируют этот недостаток за счет собак – которые, как вы знаете, абсолютно не способны скрыть тот факт, что они обожают и боготворят даже этих никчемных людей. Чего вы должны постараться избежать при выборе холостяка? Так это того, чтобы он не пытался сделать из вас собаку. А то он чего доброго надумает надеть на вас ошейник и будет выводить на прогулку на поводке, На мой взгляд, это, пожалуй, самое большое унижение, какое только может случиться с уважающей себя кошкой. Когда-то я знал одного холостяка киноактера. Так он таскал свою кошку практически повсюду. Возил в машине, брал на съемки, на званные обеды, на вечеринки. Во время дальних поездок и путешествий брал с собой в самолет и в поезд. Ну просто как свою жену. Скажу по правде, так этой кошке на самом деле нравилась такая жизнь? Безусловно, ее поведение абсолютно противоестественно. Что касается меня, то я не смогла бы вынести такого обращения ни одной минуты. Но, как известно, исключения лишь подтверждают общее правило. В конце концов, это зависит только от вас, какую жизнь вы предпочитаете избрать. Если бы ей действительно не нравилось так жить, то она всегда могла бы просто уйти из этого дома. В целом, подводя итоги, можно сказать, что если вы решились приручить какого-нибудь холостяка, то вам следует быть готовой к определенным мелким неудобствам и осложнениям. Однако ваша жизнь никогда не будет скучной, могу вас в этом заверить.